Глава вторая Когда я проскакивала в пневматические двери отеля, заляпанные и мокрые от дождя, мне вдруг стало не по себе от неприятного дежавю, но я постаралась не обращать внимания. Это с каждым бывает, и в таких случаях главное не брать в голову и продолжать начатое. Лишь пройдя еще шагов шесть вглубь в фойе и увидев фонтан из искусственного камня, С плавающими в чаше шелковыми цветами и я поняла, что никакое это не дежавю, а просто воспоминание. Меня сюда уже заносило. Шесть лет назад. Проклятье! Шепотом выругалась я, пытаясь не поддаться внезапно нахлынувшему желанию вернуться в машину и двинуть дальше. Но снаружи громыхало так, что дребезжали стеклянные панели. Да и смысла давать отсюда дёру, из-за не самых приятных воспоминаний все равно не было. к тому же не в моих привычках бегать от прошлого. я выпрямилась и направилась к регистрационной стойке. правда прошествовать как по подиуму мне не удалось из-за хлюпающих туфель, но все равно я держалась на высоте. девчонку за стойкой я не узнала, что и неудивительно. за годы прошедшие с того дня, как незабываемая блондинка с упругой попкой Вручила мне ключи от номера. Персонал здесь наверняка сменился не один раз. Новая девица — брюнетка. Завидев меня, выпрямилась, перестала надувать резинку и приветливо улыбнулась. «Вау! Ну сегодня и погодка!» — сказала она. «Не то слово!» — отозвалась я, убирая с лица мокрые пряди волос. «Надеюсь, свободный номер найдется?» «Подберем!» — заверила девушка. Для некурящих сойдет? А фен там есть? Само собой. Тогда годится. Мы проделали все стандартные манипуляции с кредитной картой, и, получив от сотрудницы маленький электронный ключ, я пошлепала к лестнице мимо журчащего фонтана. Не то чтобы тут объявился призрак, во всяком случае хочется верить, что это не так. Но, поравнявшись с чашей, я почувствовала, как меня пробрало холодом. Чарльз Спенсер Эшвард Третий. Но до чего же мне не хотелось снова оказаться здесь? Особенно сейчас. Когда я открыла дверь, Дэвид уже ждал меня в номере. На нем была повседневная рубашка из фланели, синюю клетку, голубые джинсы и кроссовки. Его винтажное оливковое пальто было небрежно брошено на ручку кресла, а сам он развалился на кровати, подложив руки под голову. Захлопнув дверь ногой, я уставилась на него и услышала, как капает вода. Так и не произнеся ни слова, я поспешила в ванную, сорвала с себя все шмотки, сделала душ погорячее и встала под воду и предалась волшебному наслаждению, вовсю используя гостиничный шампунь и маленькие кусочки фирменного мыла. Для того, чтобы распутать и расчесать непослушные волосы, Мне пришлось истратить два пакетика дармового кондиционера, после чего локоны, наказание мое, снова стали виться. В первоначальном человеческом воплощении у меня были гладкие, прямые, угольно-черные пряди, но после перерождения, неизвестно по какой причине, я обзавелась кудряшками на манер Ширли Темпл. Пришлось взяться за фен и, скрипя зубами, выпрямлять их до тех пор, пока результат не показался мне более-менее приемлемым. Когда я вышла из ванной, моя одежда уже оказалась сухой и была аккуратно разложена по выдвижным ящикам, хотя Дэвид лежал на постели в прежней позе, разве что теперь с голым торсом и накрывшись простыней. Я поставила его незапечатанную бутылку на тумбочку рядом с радиочасами. Не открывая глаз, Дэвид улыбнулся и глубоко всей грудью, вдохнул, словно вбирая мой аромат. Ты пахнешь жасмином. Я сбросила полотенце и скользнула к нему под простыню. Хм, гостиничное мыло. Но спасибо на добром слове. Дэвид перекатился на бок, приподнялся на локте, и от его взгляда у меня перехватило дыхание. Он был так жарок, так манящ. Джинны сами по себе есть ничто иное, как воплощение огня, энергии, страсти. Только испытав это на себе, можно понять, ничто в мире не способно с этим сравниться. Тела наши не соприкасались, но это не имело значения. Он осязал меня иным образом, более сокровенным. Сладкий жар удовольствия, зародившийся где-то ниже спины, медленно распространялся вверх. — Как далеко ты готова зайти? — спросил он, и я заморгала, потому что ждала и надеялась на нечто другое, а этого вопроса просто не поняла. Заметив мое замешательство, Дэвид пояснил, Кевин боится, он еще очень юн, глуп и напуган. На мой взгляд, есть все основания считать, что если раньше он и был вменяем, то теперь точно слетел с катушек. Поэтому я и спрашиваю, как далеко ты готова зайти, чтобы заполучить его?» В моей голове промелькнуло что-то, почерпнутое из сна в машине, что-то насчет лесного пожара, который сам себя выжигает. Я отмахнулась от этой невнятицы и ответила. Настолько далеко, насколько потребуется. Его нужно остановить. Это мог бы сделать и кто-то другой, сказал Дэвид и, потянувшись, убрал волосы с моего лица. Правда? И этот другой успел бы спасти Льюиса? — спросила я и заметила, как медленно остывает жар в расплавленной бронзе его глаз. — Нет, Дэвид, ничего личного. Льюис очень важен. Он правда чрезвычайно важен, понимаешь, для всех. А то, что сделал с ним Кевин, убивает его. — Ты должна задать себе один вопрос, — тихонько промолвил он. — Как далеко я готова зайти? Но я только что сказала «нет». Его взгляд удерживал меня на месте. Почему это всегда должна быть ты? Ты настолько веришь в свои силы или просто слишком самонадеянна? Я застыла. Потом перекатилась и прижалась к нему. Может, его слова и прозвучали обидно, но сейчас его пальцы нежно поглаживали мое плечо, а в ухе мягко звучал бархатистый шепот. Джо, пойми, я за тебя боюсь. Я уже дважды терял тебя. Прошу, прекрати свои попытки в одиночку спасать мир. Можешь ты сделать это ради меня. Ох, ему я вынуждена была говорить только правду. Не думаю, что это у меня получится. В данном случае вряд ли. Это ведь наш промах, Дэвид. Я обязана попытаться. Меня обдало его теплым дыханием. Так я и думал. произнес он, легонько коснувшись губами моего плеча. Я глубоко вздохнула и повернулась к нему. Но он исчез, пропал, испарился, как джин каковым и являлся. «Не уходи. Останься, пожалуйста. Ты мне нужен», — мысленно взмолилась я. «Да, я действительно нуждалась в нем. Особенно сегодня, особенно здесь». Но ведь я крутая девчонка. А крутая девчонка упрашивать не станет. Закрыв глаза, я попыталась уснуть. Однако нахлынули воспоминания. Стоило мне подумать, что я уже здесь бывала, как в памяти всплыли все обстоятельства той давней истории, а связана она была с Чезом. Скорее всего, вам знаком кто-нибудь, вроде этого Чарльза Спенсера Эшворта Третьего, Может быть, не с таким имечком и родословной, может быть, не с таким толстым кошельком, но наверняка знаком. Это парень, не отягощенный особыми дарованиями, но зато первостатейный болтун, разносчик броских идей. Доводить дело до конца не в его вкусе, для этого ведь надо прилагать усилия. Зато идеи — это для него все. Послушать его — так любая идея сама по себе гораздо важнее воплощения. И понятно почему. По мнению таких, как он, реальную тяжелую работу способен выполнять любой. Ребята типа Чеза, как правило, весьма успешны, потому что существует целый пласт деловой культуры, в которой настоящий труд считается уделом существ низшего порядка. Обычно они подвязаются в роли консультантов или топ-менеджеров, катаются на дорогих, правда, без особых иных достоинств, тачках. У каждого есть любовница, как минимум одна бывшая жена, ну и, конечно, детки от распавшегося брака. Мой чес был жрецом. И злая судьбина преподнесла мне подарочек в виде командировки с целью аудита его работы. Прежде всего нужно понимать, что быть жрецом погоды в Неваде должность, прямо скажем, не самая хлопотная. В окружающих штатах проблем с погодой выше крыши, но пока все всяческие окрестные катаклизмы и аномалии успевают добраться до Невады, с ними в основном разбираются жрецы соседних территорий. Для жрецов в земле Невада, конечно, штат проблемный, но жрецам огня и погоды грех жаловаться. А потому, прямо скажем, такого рода ревизия была для местного сотрудника не совсем обычной процедурой, Но дело в том, что за пару лет до моего назначения там имели место какие-то сомнительные события.